Данная аудиокнига записана в рамках проекта Last Legends. Для бесплатного ознакомления желаем вам приятного прослушивания. Брентон Сандерсон Цикл Архив Бури Света Книга вторая Слова сияния посвящается Оливеру Сандерсону, который родился в середине работы над этой книгой и научился ходить к тому моменту, когда она была завершена. Пролог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 Она была к этому готова, но никак не ожидала увидеть неподалеку своего отца, который о чем-то негромко беседовал со светлордом Меридиасом Амарамом. Что король забыл в этом коридоре? Гавилар Холлин был ниже Амарама, но тот в присутствии короля чуть-чуть сутулился. Обычное дело рядом с Гавиларом, в чьем голосе звучала такая тихая мощь, что собеседнику хотелось поддаться ближе и слушать ловя каждое слово или даже намек. Он был красивым мужчиной, в отличие от своего брата. И борода подчеркивала его волевую челюсть, а не скрывала. Ясней казалось, что никому из биографов еще не удалось передать свойственные ему обаяния и силу. Позади Гавелара и Амарама возвышался Терим, капитан Королевской гвардии. Он был в осколочном доспехе Гавелара. Король в последнее время перестал его носить и предпочел доверить Териму, который славился как один из величайших в мире мастеров дуэльного дела. Сам Гавиллар облачился в роскошное одеяние классического стиля. Ясно глянула в сторону пиршественного зала, когда же ее отец оттуда ускользнул. Ну что за неосмотрительность, отругала она саму себя. Надо было сначала проверить, на месте ли он, а потом уйти.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 Вдвоем они направились по коридору к той двери, откуда вышла ясно. «Отец!» – окликнула она. «Ты что-то от меня скрываешь?» Тот задержал на ней взгляд, о чем-то размышляя. Бледно-зеленые глаза, доказательство чистоты крови. Когда он сделался таким проницательным, вот же буря! Ясня вдруг показалось, что она совсем не знает этого человека.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 из-за чего существо и выглядело таким темным и блестящим. Оно направилось прямиком к ясне, на ходу обнажив меч. Действиями принцессы руководил разум. Холодный и решительный. Если закричать, помощь не придет достаточно быстро. Опугающая гибкость этого существа намекала на скорость, которая превышала ее собственную.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 Напоследок она разглядела зависшую над собой темную блестящую фигуру, которая с удовлетворенным видом вложила меч в ножны. Ясно упала в океаны стеклянных сфер. Бесчисленное множество таких же бусин со стуком сыпались вокруг нее в странную воду. Точно град. Она никогда не видела этого места. Не могла объяснить, что произошло и что все это значило.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 «Празднество уже закончилось?» – спросила ясно, не приближаясь. Ее брат пригласил этих двоих на пир вместе с остальными иностранцами, занимающими в холинаре важные посты. «Да», – сказал мужчина. От его взгляда принцессе стало неуютно. И все-таки она двинулась вперед. «Надо еще раз проверить эту парочку», – промелькнула настороженная мысль. Ясно уже изучила их прошлое, разумеется.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 как происходило всякий раз, когда умирала осколочник. «Я так старалась!» Оцепенев прошептала ясно. «Я столько сделала, чтобы защитить семью!» «Как? Лис? Это все лис!» «Нет! мы слепутались. Этот шинец! Будь лис причастна, она бы не призналась, что он ей принадлежал!» Наемница его продала.